Глава шестнадцатая. Бессмертный небожитель ведет откровенные беседы. Разговор с Хэ Цимин оставил Юн Шиня в смешанных чувствах. Закрыв двери на засов, чтобы уж точно никакой незваный гость не решил бесцеремонно вломиться в покое, Юн Шинь первым делом проверил найденный тайник. К счастью, тот остался не тронут, но и оставлять его в таком виде было нельзя. Юншень взял шкатулку из записи Хэцеюя с собой. Вряд ли кто осмелится лезть к нему в карманы, а вот комнату обшарить могли. Он не был уверен, что в покоях нет никаких следящих чар или чего-то вроде них. Плащ, ранее переданный ему Хэцемин, заставлял остерегаться, при этом Юншень даже не сумел бы проверить комнату на заклинания. Нужен кто-то, кто бы смог, например. На ум пришел только Цауся Уше, подумать только. Этот непонятный человек и правда остался единственным, на кого Юншень мог бы рассчитывать в сложившейся ситуации. В ином случае он совершенно один и без сил. От этих мыслей становилось тошно. Юншень еще раз бегло осмотрел всю комнату и убедился, что ничего из знакомых ему вещей не пропало. Разве что письменные принадлежности оказались в небольшом беспорядке. Хотя в этом Юншень уверен не был. Он не помнил, как они лежали раньше. Возможно, все было по-прежнему. Он старался не показывать свою чистоплотность в быту и не прикасался к хаосу, царившему в покоях Хэ Циюя, подражая манерам бывшего хозяина тела, который как раз-таки слыл неряхой. Все же Хэ Циюй был странным. Болезненный, рожденный, скорее всего, от наложницы. Иным было бы сложно объяснить отношение к нему в семье. Со склочным нравом, даже так он сохранил преданность младшей сестры И личного слуги. Причем Хэцемин не было безразлично мнение ее младшего брата, раз уж она так слезно вымаливала прощение. Хотя все же это могла быть всего-навсего игра, подстроенная специально для юншеня, когда сама Хецемин уже раскрыла его личность и искала веские доказательства своих подозрений. Порой он задумывался, что его душа и впрямь вопреки всем законам сущего. Вместо перерождения угодило в это смертное тело и теперь заперто тут, пока не отживет свой срок, пусть и недолгий. Если судьбе и есть за что его наказывать, то почему он не стал камнем, песчинкой в Безбрежном океане? Почему именно Хэ Ци Юй? Было ли это случайностью? Слабое тело четвертого господина Хэ удивительным образом удерживало в себе бессмертную душу Юншене. К своему стыду Юншень понял, что раньше не задумывался о таких простых вещах. Ведь на пути совершенствования не только душа, но и тело претерпевает трансформацию, укрепляется, и дело не только в меридианах духовных сил, пронизывающих его. Молва, бытующая среди смертных, об ужасающих тренировках совершенствующихся, которые ломают кости, рвут сухожилия и мышцы, чтобы потом те срослись, пропитавшись и укрепившись ци, Это как раз-таки малая часть того, что сказками и преувеличениями не является. Многие сходят с пути совершенствования не в силах вынести подобного, а слишком усердствующие могут остаться калеками на всю жизнь или вовсе погибнуть, особенно если допускают ошибки в тренировках. Тем, кто не одарен от природы духовным корнем как зачатком духовных сил или же, напротив, имеет несколько духовных корней, конфликтующих друг с другом, совершенствоваться крайне сложно. Это болезненный и долгий процесс, тернистая дорога, полная препятствий. Юншин не помнил, как достиг бессмертия, и ранее не придавал этому большого значения, но он был силен, и не только благодаря небесным печатям. Они скорее были лишь подтверждением его силы, раз он сумел заполучить над ними контроль. Как же тогда так вышло, что не имея ни духовных вен, ни даже корня духовных сил, Тело Хэ Юя могло удерживать такую мощь. И даже худо-бедно направлять Ци. Конечно, хранить в себе много энергии он был не способен, но остаточный Ци тогда в павильоне он смог воспользоваться и не раз. При всем при этом Хэ Ци Юй все еще оставался смертным. Пустой сосуд. Юн Шэнь подошел к выходу из покоев и обернулся к медному зеркалу. Из отражения на него хмуро поглядел молодой человек — скривящимися к низу уголками губ в извечно пренебрежительном выражении. Лицо его было осунувшимся, серовато-болезненного оттенка, губы бледны, а под глазами залегли темные круги. Конец точно кровью окропленной красной ленты, которую он перехватил волосы в низком хвосте, лежал на его плече и резал глаза яркостью на фоне бледности лица и темных одежд. Страшила мимолетная мысль, что к этому облику Юншинь начал привыкать. Он уже довольно неплохо ориентировался в планировке поместья Хэ, поэтому быстро добрался до Южного павильона, или так ему показалось, потому что весь путь он был погружен в собственные размышления. Ему предстояло встретиться с Си Ином, или правильнее было назвать его Лан Сюань. Юншинь не был уверен. Точнее, он никак не мог сопоставить уже ставшие обрывочными образы из сна с тем бессмертным мастером, которого он знал. Если допустить, что все это действительно произошло когда-то, то, то... Юншень и Сиин были знакомы еще раньше, чем помнил первый, и к тому же учились у одного мастера. Это не имело никакого смысла. В прошлом, которое помнил Юншень, Сиин и виду не подавал, что они были соучениками. Напротив, он вел себя довольно однозначно, относясь к Юншэню не как к Шисюну, с уважением, а как к врагу, со всем присущим презрением. Как будто Юншень когда-то серьезно перешел ему дорогу. Он хорошо помнил те взгляды, полные застарелой злобы, и небо знает чего еще. Слишком уж темными были все те эмоции, трудно разобрать. Пусть в теле смертного Юншень и познал ряд чувств — большая часть которых приятными не была, и начал лучше понимать поведение людей, все же многие вещи для него до сих пор оставались загадкой. Быть может, в прошлом они с Сиином, Лан Сюанем что-то не поделили? Ранее Юншень полагал, что причина в зависти к заполученным небесным печатям. Может ли жажда силы и могущества так легко перечеркнуть былое? Вполне. Но как до такого дошло? Лан Сюань в том сне выглядел не старше пятнадцати, он был даже младше тех учеников, которых Си Ин из настоящего привез с собой, совсем юн. Стало быть, Лан Сюань с Ши Сюном знакомы с раннего детства, возможно, даже росли вместе. Украденный меч Юн Шэнь не спутал бы ни с каким другим, не после того, как несколько раз оказывался у его острия. Да и такие ножны, черные как самая беззвездная и темная ночь, были лишь у одного клинка. Никаких сомнений, это был впитавший тень. Он был единственным в своем роде. А вот Лань Сюань никак не походил на возвышенного мастера Си-Ина. Трудно поверить, что шебутной и непослушный мальчишка вырос в главу школы. Юншень вдруг почувствовал, как его легко дернули за волосы. Он обернулся и увидел, как красная лента, некогда стягивавшая его волосы, мелькнула перед глазами. Юншинь не успел даже протянуть руки, чтобы схватить ее. Лента оказалась в клюве маленькой черной птицы. Мгновение, и ласточка уже упорхнула прочь. Очень знакомая ласточка. Юншинь заозирался по сторонам в поисках чернильного духа. Господин Хэ заблудился в собственном доме? Знакомый голос заставил его вздрогнуть и обернуться. Юншень оправил рукава и, как ни в чем не бывало, выпрямился, смирив идущего за ним Сиина равнодушным взглядом. И как долго он за ним шел. Сиин выглядел, как и подобает бессмертному заклинателю. Безупречно. Ни толики усталости, ни серости на точеном лице, ни изъяна на белых одеяниях школы Йойлань. К поясу, как и всегда, был приторочен бессмертный меч в черных ножнах. Даже не скажешь, что минувшей ночью заклинатель сражался в тяжелом бою. Пусть юншень не видел его целиком, но тени, созданные Чин Ляо Мин, явно не были простыми противниками. Казалось, Си Ин только что вышел из медитации у персикового источника, вдали от сует людского мира. Настолько возвышенным был его вид. «Приветствую бессмертного мастера!» Юн Шэнь склонил голову. «Эти чернильные духи! Разве они не существуют лишь для передачи сообщений?» Единственное, что портило возвышенный вид бессмертного мастера — самодовольная ухмылка. «Прошу меня простить», — ответил Си Ин без капли раскаяния в голосе и тоже изобразил легкий поклон. Он подошел ближе и остановился в нескольких шагах от Юн Шэня. Порой Сяо Янь бывает очень... Хм, озорным. Это должно было послужить беззлобной дружеской шуткой. Вы же не восприняли ее всерьез? На плечо Сиина села маленькая ласточка, по-прежнему державшая в клюве красную ленту. Что за ребячество? Юнжэня задаченно поглядел на птицу. Чернильные духи должны были выполнять лишь одну единственную задачу — односторонняя передача сообщений. К тому же они повиновались исключительно намерению вызвавшего их заклинателя и не могли действовать самостоятельно, попросту не имея воли. Было необычным, что этот дух ведет себя скорее как ручная птица, причем не в первый раз. Вспомни только, как ласточка намеренно запачкала чернилами уше, а теперь еще и украла ленту. Как такое вообще возможно? Должно быть, не зря взгляд духа казался Юншенью излишне осмысленным. Может, Сиин их как-то по-особенному зачаровал? Не время думать о таких мелочах. — А когда мы с вами успели стать друзьями? — спросил Юншень, хмурясь. — Хм, да, — протянул Сиин, забирая у чернильного духа ленту и протягивая ее владельцу. — Вы правы. Никогда. Должно быть, я немного забылся. «Просто вы напоминаете мне кое-кого». «Надеюсь, не врага?» — усмехнулся Юншень, стараясь скрыть напряжение. Он задел кончиками пальцев чужую ладонь, когда забирал протянутую ленту. Руки у Сиина были теплыми, если не горячими. И даже тонкий шелк успел нагреться за то короткое время, что тот его держал. Юншень же чувствовал, как его пальцы покалывало от холода. и поэтому сжал нагретую ткань в руке, стараясь уловить хотя бы частичку ускользающего тепла. Нет. Скорее наоборот. Голос Сиина прозвучал немного обреченно. Какая странная интонация. Да и ответ тоже. Напряжение, доселе сковывавшее его изнутри точно цепями, чуть ослабло. Юншень слегка нахмурился в непонимании. Согласился бы Сиин с фразой о враге «все было бы ясно», но... Не враг, а наоборот. Тогда кто? Впрочем, неважно. Насколько я помню, вы не любите долгие расшаркивания, так что сразу к делу, и лучше будет пройтись. Разговор предстоит долгий, а стоять на одном месте вам должно быть холодно. Юншинь хмыкнул и кивнул. Надо же, какая забота, над ним издевались, не иначе. Они двинулись вперед по террасе, и Син действительно перешел к делу. Даже посерьезнел, убрав, наконец, свою раздражающую ухмылку. Он вкратце пересказал все события прошедшей ночи. Услышать другую трактовку Юншеню было интересно. Как, например, и то, что всю операцию с поимкой Чень Ляумин спланировали. Единственное, что даже так она кончилась провалом, ведь цель не была схвачена. У Юншэня мелькнула мысль. Цауся Уше, должно быть, знал и об этом, но не счел нужным поделиться. Хотя кто его знает, он и сам говорил, что не находится в доверии у школы, поэтому от него могли утаить захват ведьмы. Заклинатели смешались с толпой, вот почему Юншень их не заметил. Из учеников Юйлань в лицо он знал лишь пару человек, к тому же все ученики были переодеты под обычных горожан. Несколько заклинателей все же для виду были облачены в одежды Юйлань как приманка. Это решение не понравилось Юншеню. Судя по всему, юные заклинатели даже не понимали, на что идут — взять того же Сюэ Джу. Пускать вход неопытных недоучек было странно. А с другой стороны, если целью Сиина было усыпить бдительность демониц, дав им потенциально слабых соперников, чтобы те почувствовали свою власть над ситуацией... Хитро. Тем не менее Юншень все еще не одобрял подобные методы. Что касается побега Чэнь Ляо Мин, прямо из под подноса заклинателей, то Сиин объяснил это вмешательством Ху Ин Лин. Демоница обратилась в истинную форму и едва не разрушила весь павильон ароматов. В купе с разразившимся пожаром это создало суматоху, и именно в ней Чэнь Ляо Мин удалось ускользнуть. юншень вспомнил как ходил ходуном павильон ароматов пока он судорожно искал спасения среди дыма и клубившейся всюду темной энергии должно быть истинная демоническая форма хуинлин и вызывала весь этот грохот точно на его он почувствовал привкус гарри и гнили на языке юншень приоткрыл рот рукой и кашлянул а пожар ходят разговоры что этот огонь так и не потух да Огонь действительно еще не потух. Вы и сами сможете на него посмотреть. Посмотреть? Юншень остановился и вопросительно поглядел на собеседника. Не испытываю никакого желания идти в это ужасное место. Юншин не понимал, к чему ведет глава Юй-Лань, но это решительно ему не нравилось. По дороге к крепости цзинь юй мы сможем пройтись мимо павильона ароматов. Вернее того, что от него осталось. Пожал плечами Сиина, сложил руки за спиной. «Крепость Цзинь-Цинь-Юй!» «Это ведь тюрьма. Как это понимать?» По слогам процедил Юн Шэнь. «Господин Хэ, умерьте пыл. Вы ведь сами не дослушали меня до конца и начали задавать вопросы». Спокойно ответил Сиин, но взгляд его был въедливым. Он следил за малейшей реакцией собеседника. «Тогда позвольте...» И мне задать вопрос. Так скажем, для баланса. Ответьте честно. Было ли вам известно о том, что Хуин Лин на самом деле демон? Нет. Спрятанный в рукава накидки ладони он сжал настолько сильно, что больная рука начала ощутимо болеть и дрожать. Напряжение не укрылось от чужих глаз. Не нужно лжи, вы не в том положении. Резко бросил Сиин, давя свою линию. Мои слова правдивы. Неужели? Сиин делоно удивился. Занятно получается. Но вы были близки, не так ли? Должно же быть объяснение, почему Хуинлин после всех совершенных над нею стимулирующих к диалогу действий не говорит ничего, кроме вашего имени. О, так тварь решила, что не умрет одна, а заберет Юн Шиня в могилу, Просто потрясающе. Если вы действительно ни при чем бояться нечего, ободряюще заявил Сиин, глядя на побледневшего Юншеня. Правда, нам это еще предстоит доказать. Для начала мы решили дать демонице то, чего она просит, а именно вас. Быть может, она станет сговорчивее. И если Хуин Лин придет в голову наплести бреда про причастность Хэ Цюя к демонам. Только знят всех сразу на месте. Мысленно договорил на Юншень. «Удобно, ничего не скажешь. И далеко идти не надо». «Этот вопрос вам стоит обсудить с моей бабушкой. Она в отсутствие отца, она запретила мне покидать стены поместья». Было немного унизительно сообщать об этом, но Юншень приглушил свое уничижение тем, что все же это были проблемы Хэ Ци Юя, а не его. «О, госпожа Цянь уже обо всем в курсе». — отозвался Сиин. — Я привел довольно убедительные доводы в пользу того, что без визита в крепость Цзэньюй не обойтись. — Какие же? — Семья Хэ верно служит его императорскому величеству и вряд ли будет идти против прямых приказов, а приказ был таков, что дело с демоническим нападением нашествии и последовавшим за этим инцидентом в павильоне ароматов требуется немедленно расследовать, и привлечь всех причастных лиц. Вы, очевидно, причастное лицо еще с первого прецедента. Никаких полумер или исключений не предполагается. Крыть нечем. Император действительно был в ярости, раз такой приказ. «Мое здоровье не позволит надолго покинуть поместье», — бесцветно ответил Юншень. Он был готов привести любые доводы и придумать любые отговорки, только бы не ехать в крепость. Оттуда ему уж точно не сбежать. Я буду вас сопровождать. И пусть я не целитель, но моих сил сполна хватит, чтобы поддержать вас. Сейн столкнулся с недоверчивым взглядом и поспешил добавить. Не верите? Раз так могу продемонстрировать. Он протянул Юншеню раскрытую ладонь. Убедитесь сами. Юншень поколебался, но интерес пересилил. И он осторожно протянул руку в ответ. Стоило ему коснуться ладони Сиина, как тот ее легко сжал. В отличие от предыдущего рукопожатия, случившегося недавно с Хэ Сиин Си не пытался добраться до его запястья. Он просто и спокойно держал Юншеня за руку всего пару мяо, пока передавал духовные силы. Хотя Юншень был так напряжен в этот момент, что эта пара мгновений показалась вечностью. Вместе с легким касанием Ци, ноющая боль в раненой руке, постепенно сошла на нет. А Юншень в целом начал чувствовать себя бодрее и будто увереннее стоять на ногах. Отдаленное это ощущение напоминало прикосновение к духовному нефриту. Даже Ци была похожей. Только если в тот раз ее оказалось много, и она была как неукротимая волна стихии, ничем не контролируемая и ужасающая в своей пьянящей силе. Сейчас это был небольшой поток, точно маленький чистый родник. Приятно. Юнши изумленно вздохнул и спрятал руку назад в рукава, все еще ощущая призрачный след чужого касания. Ну что? Сеин слегка улыбнулся и вновь сложил руки за спиной. Мое мастерство теперь не вызывает у вас вопросов. Нет, но ну все же он сбился. После передачи энергии даже в голове несколько прояснилось, да так, что все мысли улетучились. Или не в энергии вовсе дело. Глядя на искреннюю, пусть и небольшую улыбку Сиина, Юншень ясно увидел образ мальчишки Лань Сюаня. Вот теперь они были до ужаса похожими. «Тогда собирайтесь. Дело не терпит отлагательств», — кивнул Сиин. Через половину шичения вас ждут у ворот поместья. Надеюсь, что мы с вами отправимся в крепость цзы Цзиньюй на добровольных началах. А сейчас прошу меня простить. Мне тоже нужно завершить кое-какие дела перед отправлением. Юншинь едва ли успел что-то сказать, прежде чем глава Юй-Лань поклонился и последовал прочь. Половина шичения — всего ничего». Да и Юншень понятия не имел, как ему следует собраться и что вообще делать. Он решил вернуться в покой и обдумать план дальнейших действий, но, пребывая в полном душевном раздрае, он смог лишь ходить по комнате кругами и чуть согреться от жаровни, пока не раздался стук в дверь. «Господин Хэ, к вам посетитель! Пожаловал ученик из Юэлань!» — доложила служанка снаружи. У нее был высокий и звонкий голос — Когда Юншинь вернулся к покоям, она ждала его у дверей. Он быстро ее вспомнил. Именно эта служанка заваривала чай для них с Хэ Цимин. Юншинь после пары вопросов быстро выяснил, что Хэ Цимин и направила ее в помощнице брату за неимением Суэра. С неудовольствием Юншинь подумал, что стоило бы уже разыскать прежнего слугу, но для этого, вероятно, придется вновь говорить с третьим братцем Хэ Циянем. Новая помощница была тиха и слушалась указаний. Но даже так Юншень ее сторонился. Мало ли что могла поручить ей Мин. В конце концов, слуги не слишком жаловали четвертого господина, чтобы вот так спокойно прислуживать. Юншень накинул на плечи дорожную мантию, попутно кивнув. Впусти его. Двери открылись с тихим скрипом. За ним раздались мягкие шаги. Юншинь с иронией подумал, что визит в крепость Цзэцзэньюй настолько добровольный, что Сиин отправляет к нему ученика для эскорта. Как будто он смог бы куда-то деться из поместья за столь короткое время. «Я мог бы и сам дойти, незачем мне провожатый», — бросил Юншинь из-за плеча, но ответа не последовало. Когда он обернулся, то увидел стоящего в дверях Сюэджу. Вид у того был странный. Точно злого духа увидел и не знал, как лучше поступить. Сюй-Джу тоже собрался в путь. Из-за пол белоснежной мантии школы выглядывал край приторученного к поясу меча Цуань-И. Юншинь поймал себя на мысли, что теперь все заклинатели даже в доме ходили вооруженными. Сюй-Джу порывался сказать что-то, набирая в грудь воздуха, но в последний момент поджал губы и выдохнул. Юншэнь терпеливо подождал, пока юный заклинатель соберется с мыслями. — Мастер ждет вас у ворот поместья! Я вызвался вас сопроводить! — наконец отчитался он. — О, так значит, вызвался? Юншэнь внимательно поглядел на него. Тот был несколько суетлив, взгляд его бегал и долго ни на чем не задерживался. Смотреть напрямую на Юншэня Сюэджу тоже избегал. Может, он был просто взволнован? Йонши не беспокоил другой вопрос: догадался ли Сю и Джу о личности благодетеля из павильона ароматов, и рассказал ли вообще своему мастеру об их встрече? Сейно словом не обмолвился о таинственном бродячем заклинателе, назвавшемся именем Янь, и спасшим его ученика, хотя, с другой стороны, он не обязан делиться такими мелкими деталями. В конце концов, в том рассказе он был предельно краток, рисуя картину истории широкими мазками и многое упустив. Идем. Сюйджу пропустил Юншэня вперед при выходе из покоев и двинулся следом. Чуть погодя, он поравнялся с ним и шел уже шаг в шаг. То и дело, бросая на него мимолетные взгляды и скашивая глаза в сторону, стоило Юншэню поглядеть в ответ. Наконец Юншень не выдержал. Что-то не так? Повернулся он к Сюй-Джу, когда они уже почти дошли до южных врат поместья. Сюй-Джу с ответом помедлил и вновь отвел взгляд на пару мгновений, чтобы после посмотреть решительно, словно собрался с силами. «Нам нужно поговорить!» — выпалил он, но тут же оробел, когда посмотрел за спину Юн Шэню. «Но позже!» А вот это уже интересно. Что же задумал этот мальчишка? Юн Шэнь хмыкнул. сюй -джу выпрямился точно по струнке и кивнул кому-то впереди. Повернувшись, юн Шин заметил поджидавшего их у ворот Си-Ина. «Мой ученик тоже вызвался вас сопроводить». Легко объяснился Си-Ин, идя им навстречу. «Надеюсь, это не проблема». «Вовсе нет», — коротко отозвался юн Шин, чуть скривив губы. Разве что сейчас он чувствовал себя действительно как под конвоем. «Путь до цзы, -цзы лежал через центр Бэйджу. По правде говоря, крепость эта сама по себе располагалась в центре столицы недалеко от запретного города, и именно она когда-то в древние времена положила начало теперь уже великому государству Жун, разросшемуся и закрепившемуся на такой суровой и недружелюбной северной земле. Теперь же крепость Цзыцзиньюй была центром Министерства наказаний, тюрьмой. Добраться туда было решено на экипаже, хотя Суиджу Сиин отправил вперед, велев ему лететь на мече. Самому Юншеню полет вместе Сиин не предложил, хотя так, наверное, было бы проще и быстрее. Но Юншень и не согласился бы. Полета он никогда не любил, предпочитая им заклинание единого пути. Благо в бессмертии сила мастерства было предостаточно, а перемещаться по пику Шугуан он мог вполне себе пешком. Оттого и использовать меч таким образом не приходилось. Кроме того, в памяти все еще слишком явственно было ощущение всепоглощающего страха Аяня перед высотой. Не то чтобы сам Юншинь боялся высоты. Он ее не любил, вот и все. Да, именно так. Юншинь старался лишний раз не смотреть в сторону Сиина. Это нервировало. Вместо того он предпочел разглядывать виды из окна экипажа, выглянув из-за бамбуковой ширмы. Все же город ему был интересен, и порой он ловил себя на совершенно глупом, простом желании пройтись по улицам, когда бы здесь царил покой и прежняя жизнь, а не пронизывающая тревога. Должно быть, в теле Хэ Юя и его желания стали более «смертными». Улицы Бэйджу в свете дня, вопреки ожиданиям, оживленными не были. Прохожих почти не оказалось, как и уличных торговцев. Многие лавки остались закрыты. Всюду городская стража, без устали патрулировавшая улицы. Обилие пестревших и притягивавших взор украшений выглядело одиноко. Праздник должен был символизировать тепло и начало весны, счастье. Но сейчас красный цвет скорее пугал, и внушал ужас, напоминая свежую кровь. Не самая радостная атмосфера в преддверии торжества, царивший вокруг страх ложится на плечи тяжелым грузом. Юншень закрыл завесу и вздохнул, опустив взгляд под ноги. Экипаж легко покачивался, вместе с ним и бамбуковые дощечки тихо шелестели, на пару с цокотом копыт разбавляя гнетущую тишину. Дела приняли и впрямь серьезный оборот. С момента победы над демоническим войском он не припомнил, чтобы темные существа действовали в открытую и чтобы их действия приводили к таким ощутимым последствиям. Напротив, если они были организованы, то всегда действовали скрытно, из-под тяжка, по-умному, а твари попроще не осмеливались вылезать в одиночку в столь густонаселенных местах, разве что в глуши, где ловить их было некому». Тот, кто стоит во главе всего происходящего, поистине безумец. На вас лица нет. Вдруг подметил Сиин, приоткрыв глаза. и Юншин поднял голову. Наверняка у вас остались вопросы. Спрашивайте, что пожелаете. Я думал, вы заняты медитацией. Всю дорогу Сиин не менял позы и ехал со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. Бессмертный меч он далеко не откладывал и держал на коленях. Юншиню действительно в какой-то момент показалось, что тот погрузился в поверхностное медитативное состояние. «Это не совсем медитация», — пояснил Сиин. «Я способен поддержать разговор. Раз уж ему предложили задать вопросы, Юншин не станет отказываться от такой возможности. Есть ли что-то, что мне нужно знать перед визитом в крепость?» «Хм...» — протянул Сиин, чуть хмурясь. «Да». Мы с вами спустимся в подземелье крепости, где держит Хуинь-Лин. Беспокоиться не о чем. Она подавлена и сдерживается моей техникой и силами других заклинателей. Причинить вреда не сможет. К тому же место под надежной охраной. Вашей техникой? А это причина моей, как вы это сказали, медитации. Я могу поддерживать технику духовными силами на расстоянии, Правда, для этого требуется определенная концентрация. Я ведь говорил вам, сил у меня, можно сказать, в излишке. Поразительно. Тихо ответил Юн Шэнь, слова сами собой слетели с губ. Он и вправду изумился. Не каждый заклинатель мог похвастаться хотя бы хорошим контролем Ци. А здесь контроль был запредельным. Даже Юн Шэнь в бессмертном теле и то не всегда был способен на столь сложные манипуляции с духовными силами. Тот же контроль над небесными печатями съедал слишком много, приходилось беспрестанно восстанавливать внутреннюю энергию, поглощая ци из окружения, особенно если он надолго отходил от барьера, а тут… Не похоже, что Сиин испытывал неудобства. Он действительно достиг невероятных высот в совершенствовании. Единственное, чего ему не хватало для достижения абсолютной силы, это небесные печати. «Вы так думаете?» — ухмыльнулся Сиин. «Возможно. В мире совершенствующихся есть и более поразительные вещи. И люди есть более поразительные». Юршин заинтересованно поглядел на собеседника, оперев щеку на руку. Было и правда интересно, что он имел в виду под поразительным. «Например, расскажите». По части «Историй о невероятном» Лучше справиться с казителей из чайных домов. Я не самый занимательный рассказчик, — вздохнул Си Ин. Вы же сами сказали, что я могу спрашивать, о чем пожелаю. А вы желаете услышать о поразительном? Что ж, тогда о чем конкретно? В голове Юн Шиня пронеслась совершенно странная мысль, которую он почему-то, не задумываясь, облег в слова. Например, люди. Вернее, тот человек, которого я вам напоминаю. не враг а наоборот он поразителен сиин промолчал внимательно поглядев на собеседника чтобы после тихо рассмеяться смех чуть усилился когда сиин увидел насколько растерянным сделался юншень ха когда мы успели стать друзьями что вы задаете такие личные вопросы на его лице заиграли хитрое выражение и та раздражающая лукавая ухмылка Он вернул Юншиню его же слова, и тот почувствовал себя неловко. Словно его обвели вокруг пальца. «Личные вопросы, значит?» Похоже, Юншень сам того не ведая, ступил на опасную территорию для разговора. Но все же это интриговало. Он и позабыл о том, что тема беседы успела уйти в совершенно другую сторону от той, что он планировал. «Да, вы правы. Никогда». Юншень повторил чужую фразу, ему стало крайне неловко. «Можете и не отвечать, спрошу о другом». Он торопливо стряхнул несуществующую пыль с колен. «Ну почему же?» «Я могу ответить». Смешливо начал Сиин, выражение лица его смягчилось, и даже тон голоса стал немного тише. Точно он говорил о чем-то сокровенном. Это был невероятный человек с чистым сердцем, верный себе и своим идеалам. За них он был готов идти до конца и, наверное... Это его изгубило. Но, отвечая на ваш вопрос, да, он был поразительным. Для меня так останется навсегда. Юншень не сразу нашелся с ответом. Он не ожидал, что Сиин станет делиться чем-то настолько личным. Теперь же Юншень был уверен, что находится вне подозрений. Вряд ли речь о погибшем, поразительном для Сиина человеке, хоть как-то касалась его — И должно быть, тот человек был похож чем-то на Хэ Ци Юя. возможно внешне. От чего то любопытство не желало успокаиваться и подстегивало расспросить еще, но он сдержал себя. Мне жаль, соболезную вашей утрате. Сухо ответил Юн Шен и поджал губы. Это в любом случае было слишком давно. Вздохнул Сиин, в его голосе вновь слышалась та обреченность. Иногда ловлю себе на мысли. что начинаю забывать какие-то детали прошлого. Например, даже то, как мой «тот человек» выглядел. Воспоминания стираются. Знаете, смертные считают, что бессмертная жизнь — это в первую очередь сила и невероятное возвышение, стремятся к ней, не щадя себя. Но даже за бессмертие платишь свою цену. Только не сразу. «Ой, Юншинь знал!» по крайней мере проблемы с памятью были ему не чужды но чем же я напомнил этого человека сейн пожал плечами и отвел взгляд к окну, где тихо шелестела бамбуковая завеса это он запнулся и очень нахмурился просто ощущение похожее экипаж остановился район не был знаком Юншеню. его он не проходил ни во время прогулки с Хэ и синь ни во время вылазки с циоси уше Отсюда придется пойти пешком. Экипажи проверяются при въезде в центральный район, и мы можем надолго застрять на досмотре», — объяснил Сиин, выходя наружу. Он вернул меч на пояс и оглянулся на медленно выбиравшегося из экипажа Юншеня. Ноги и спина затекли от долгого сидения в одном положении, и теперь неприятно ныли от каждого движения. Юншень устало вздохнул. Казалось бы, он всего лишь сидел, а не преодолевал этот путь пешком, и даже так все гудело от напряжения. Теперь же предстояло пройтись до крепости. Он слабо представлял, как же это сделать. «Мой ученик уже должен ждать нас на месте». Сейн протянул Юншеню руку и поспешил объяснить. «Вам понадобятся силы, а вас ноги еле держат. Пусть идти тут недалеко, но мне бы хотелось... чтобы на момент прибытия в крепость вы могли вести связанную беседу и были в сознании юншень подавил желание огрызнуться и вложил ладонь в поданную руку